Голова тридцать пятая. Алекс попытался зажечь сигарету, не получилось. Руки настолько сильно дрожали, что она банально выпала из анемевших пальцев и упала на дорогущий мраморный пол лифта, не о п у с к а в щ е г о с я ниже торгового центра, в обитель простых плебеев среднего класса и и ж е с ними. Блять! Снова выругался дум и попытался достать вторую, но теперь выронил уже всю пачку. Грибовский ловко подхватил ее в воздухе и вернул обратно владельцу. Спасибо, машинально ответил Алекс. Все же справился с белым засранцем и подполив затянулся слишком глубоко, слишком резко. Заболела голова. Грибовский Сухары переглянулись. На их памяти е с ли Алекс дум, кому-то говорил спасибо? За этим следовало либо проклятие, либо выстрел из пистолета. Сейчас же он просто что-то бурчал себе под нос, стоял бледный в углу лифта и нервно п о к у р и в а л будто школьник, боящийся, что его спалят строгие родители. И несмотря на едва ли не залпом выпитую бутылку вискаря, он даже не о х м е л е л живой комок нервов, не иначе. Мне казалось, тебе не так-то легко напугать, дорогуша. Чуть п р и ш е п т ы л с я поляк. Алекс посмотрел на него. А затем вернулся к своему занятию, нервно курить и ругаться на всех известных ему языках, включая язык ангелов и демонов, инохианский. Иногда он завидовал простым обывателям. Наверное, это классно. Алекс даже не заметил, как начал говорить вслух. Просыпаться по утру, понятия не имея, что происходило с твоей душой, не знать о путешествиях по стране песочного человека, владеющего одной третью твоей жизни. Приятно засыпать и просыпаться в полной уверенности, что в ночи ничего страшнее в а м п и р а из вчерашних новостей тебя не ждет. Но представь себе красноволосый, это не так. В этом мире, в мирах, есть такая срань, что самые страшные кошмары Лавкрафта тебе покажутся прогулкой по садам сновидений п е с о ч н и к а Ты к чему все это? К чему? Алекс еще раз, пару раз, нервно затянулся. После чего потушил окурок а картину, подполив е й край, выкинул в угол. Терпеть не мог морские пейзажи. У меня не так много правил по жизни. Первое, не носить грязные трусы, ибо они капец как натирают. Второе, не колоться. Любая наркота, если ее можно выпить, вынюхать или выкурить, но уколы, бррр, терпеть их не могу. И третье, никогда ни за что не иметь д е л с дьяволом. При чем тут дьявол, дорогуша? А Зазаль, по словам наших умников, одна из высших сущностей, но никак не самрогатый. По словам наших умников, передразнил Алекс. с р а н н а я недоучки. Каждого, блять, без исключения заткнет за пояс даже Валерий. п р о к л я т и е сейчас бы ее двойной русский чай и билет в Антарктиду. Ухара уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но Алекс посмотрел на нее так, что Фэри поняла. Если она действительно что-то скажет, то им придется выяснить, кто останется в живых в случае поединка. Тупые смертные, процедил дом. Они не знают силу своих слов. Что появилось раньше, чужак на небесах или вера в него, магия или умение ее использовать, курица или яйцо. Несмотря на твоё мнение о моих интеллектуальных способностях, я вполне образован, Алекс, и в курсе основных парадоксов веры и магии. Я рад за тебя. с п л ю н у л дум. Когда-то давно, когда первые люди вышли из колыбели джунглей, тела их были чернее угля. Они встретили духа пустыни. Он дал им огонь. Один из детей обжегся и умер. Так они узнали смерть. Так они отделили ее от сна. Так они поняли, что дух это зло. Гасли звезды, и люди разбились по краям столь разным, что память об этом духе менялась. У одних в его славу вырезали сердца и строили города из золота, у других его приковали гори, и орел клевал его печень, у третьих он метал молнии и оберегал воинов в битве, у четвертых ликов у него было так много, что нельзя сказать, где начинается один и заканчивается другой. Алекс поежился. Он не понимал, это он сам вызывал Велисанга, или все было поставлено так, чтобы он лишь думал, что самостоятельно призвал демона знаний. Черт, черт! Время шло, оно вело за собой веру людей и меняло их память. Но как бы они ни называли этого духа, все истории про него имели одну общую черту: он был тем, кто принес людям с и л у и тем, кто восстал против и н о й с и л ы Самый почитаемый, самый могучий и от того даже более ненавистный, чем зло. Ты, Алекс, посмотрел на Грибовского. Тот указывал пальцем на крышу лифта. И нет, он не имел в виду. Механический ворот, скручивающий моток тросов и опускавших их в данный момент вниз по шахте. Хотя если задуматься, то в данный момент просто металл и законы физики имели для их жизни куда большее значение, чем любая сущность. А за з е л ь лишь одно из отражений дьявола, духа пустыни. Козла отпущения, Прометея, Сета, Шайтана, Кецалькуатль. У н е г о много лиц г р и б о о в с к и й но каждое из них могущественно. Да, может, ты и не выдернул из недр сути, быть я целый танк, только его часть. Но тот факт, что мы залезли в самое его дуло, не отменяет того факта, что если танк п о н я т то нам пизде. Двери лифта открылись, и мелодичная трель, прозвучавшая из динамика, заглушила остаток фразы Дума. Но все и так все поняли. Надеюсь, прошептал Алекс, что ваши яйца головы дегенераты что-то напутали, это не мяч а з а з а л и Тем более, что насколько мне известно, он должен храниться у Фэйри. Его ведь не мой. Ученица Мерлина с п ё р л а еще до херовиков назад. Кстати, как там поживает речная леди? Ухара промолчала. Грибовский немного приоткрыл рот. В смысле? Погоди, я в курсе про речную леди. Это так, который с Артуром и его столичницей завязано, да? Не, не, не. Стоп, стоп, стоп. То есть тот о д е н е ц в камне, это Артур вытащил из камня не э к с к а л и б у р О простую подделку м е р л и н а завязанную на магии крови, р е б и л д у м А к скали б у р е м у в ы д а л а именно нимуа. И да, это меч Азазели, самое первое оружие, появившееся в бытии. И тут д у м осенило. Блять! Снова выругался он. Внезапно Дом понял, почему Велисанку упоминал з а к л ю ч е н н у ю в тюрячку м а т у ш к у Ухары, и точно так же он понял, кто ее отец и почему первое оружие действительно может храниться у гвардии. Вот ведь азиат! Стоп, а сколько ему лет от о г д а Куда дальше? Процедил дом. В машинное отделение. У Хара не показывая в и д а вышла из лифта первой и направилась дальше по коридору. Алекс пошел следом. Почему-то в данный момент он всеми фибрами души желал вернуться обратно в детство. О прекрасная пора, где его главными заботами было пожирать, п о с р а т ь и спастись от преследующих раненого пацаненка траглодитов.